Глава 73. Остров Долман. Вторник, 16 июня 1981 года. «Держитесь!» — крикнул Микс. «Начинается развлекательная часть программы!» Но Сесны круто нырнул вниз и выровнялся всего в пяти футах над гребнями волн. Наталья изо всех сил вцепилась в края своего сиденья, когда они помчались навстречу тёмному острову, видневшемуся в шести милях. «Что это?» — спросил Джексон, указывая на чёрное устройство на приборной доске, наконец прекратившее гудеть и попискивать. «Антирадар», — ответил Микс, — «за нами начал следить локатор». «А сейчас мы или слишком низко поднырнули, или прикрылись островом. Но им известно, что мы приближаемся». Натали с трудом сохраняла спокойствие, глядя на то, как вскипает странно фосфорисирующая вода поднесущимся со скоростью 100 миль в час самолётом. Она знала, стоит Миксу ошибиться, и они врежутся в волны, от которых, казалось, их отделяло всего несколько дюймов. Натали еле сдерживала желание поднять повыше ноги. «Должны знать», — ответил Микс. «Но я взял сильно на восток, так что им должно было казаться, будто мы пролетели милях в пяти-шести к югу от острова. Мы вроде бы вышли из радиуса их обзора. А сейчас подлетаем с северо-востока. Думаю, они более бдительно отслеживают западное направление». «Смотрите!» — воскликнула Натали. Впереди замаячили зелёные огни пирса, за которым явственно виднелись всполохи пожара. Она повернулась к Джексону. «Может, это Мелани? Может, она всё-таки начала действовать?» «Мне рассказывали, что они жгут огромные костры в амфитеатре», — откликнулся Микс. «Возможно, там идёт какое-нибудь представление». Натали посмотрела на часы. «В три часа ночи?» — пилот пожал плечами. «А мы можем пролететь над островом?» — спросила она. «Я хочу взглянуть на особняк перед тем, как мы сядем». «Слишком рискованно», — Микс покачал головой. «Я облечу с востока и вернусь обратно вдоль южного побережья, как в первый раз». Натали кивнула. Всполохи огня исчезли, не стало видно и пирса. Остров вообще казался необитаемым, когда они свернули к восточному побережью. Самолет удалился от него ещё ярдов на сто в открытый океан и набрал высоту, когда впереди показались скалы юго-восточного мыса. «Боже мой!» — воскликнул Микс, и они приникли к левому стеклу кабины, чтобы лучше рассмотреть происходящее, пока «Сессна» круто выворачивала вправо, уходя в относительную безопасность океана. К югу океана зарился от гриба пламени, взметнувшегося чуть ли не до неба. Желтовато-зеленые периферийные всполохи огня долетали почти до Сесны. Когда самолет снизился до шести футов над полосой прибоя, Натали увидела две яркие вспышки, высветившие силуэт корабля на фоне бушевавшего пламени, которое разгоралось все ярче и ближе к ним. Первая из вспышек, рассыпавшись, упала в воду и погасла, вторая стремительно пронеслась мимо и врезалась в скалу ярдах в ста позади них. Взрыв подбросил Сессону футов на 60, как хорошая волна подкидывает доску виндсёрфинга, и самолёт стал быстро приближаться к тёмной поверхности океана. Микс попытался справиться с управлением, потом вытравил до предела дроссель и резко отпустил его, издав нечто напоминающее индейский клич. Натали, прижавшись щекой к стеклу, смотрела, как огненный шар разлетается на сотню маленьких. Вершина скалы обрушилась в воду. Натали повернула голову влево как раз в тот момент, когда еще три вспышки на корабле обозначили взлет новых ракет. «Ну и ну!» — выдохнул Джексон. «Держитесь!» — крикнул Микс и так круто свернул вправо, что Натали всего футок в двадцати от себя увидела верхушки пальм. К. Арнольд Барент почувствовал облегчение, когда вышел из особняка и сел в вертолёт. Двигатель загудел, лопасти начали набирать скорость, и его пилот Дональд поднял машину над деревьями и затопленной огнями лужайкой. Слева взлетал более старый белловский вертолет типа «Иракес» с девятью охранниками Барнта на борту, а справа виднелось гладкое смертоносное тело единственной во всей стране «Кобры», находящейся в частном владении. Тяжело вооруженная «Кобра» обеспечивала прикрытие с воздуха и должна была дождаться, пока яхта «Антуанетта» не выйдет в открытый океан. Баронт откинулся на спинку кожаного кресла и попытался расслабиться. Представление с Вилли казалось довольно безопасным, учитывая многочисленную охрану и расставленных повсюду снайперов. И все же Баронт испытал явное облегчение теперь, когда все закончилось. Он поднял руку, чтобы поправить галстук, и с изумлением обнаружил, что она дрожит. «Подлетаем, сэр», — сообщил Дональд. Они сделали круг над Антуанетто и начали мягко опускаться на корму. Барн с удовлетворением отметил, что шторм утихает, а трехфутовые волны не представляли сложности для стабилизаторов яхты. Он подумал о том, чтобы не выпускать вилли с острова, но обещанные стариком неприятности по линии европейских контактов могли оказаться слишком существенными. Теперь когда предварительная игра закончилась и прежние препятствия устранены, стоит поразмышлять о более крупных масштабах состязания со старым нацистом, которые тот предложил несколькими месяцами раньше. Баронт не сомневался, что сможет уговорить Вилли на вполне удовлетворяющий обоих, но не столь необъятный размах. Возможно, на Ближнем Востоке или где-нибудь в Африке. Такие игры уже не впервые разыгрывались на международной арене. Однако старуха в Чарлстоне была не тем лицом, с которым можно вести переговоры. Барн решил утром посоветоваться со Свенсоном, как лучше ее ликвидировать, и тут же улыбнулся собственной забывчивости. Сказывалась усталость. Ну ладно, если не Свенсон, то его заместитель деприст или любой другой из бесконечного числа помощников. Садимся, сэр, сообщил пилот. «Спасибо, Дональд. Пожалуйста, свяжись по рации с капитаном Шайерсом и скажи, что я загляну на мостик, прежде чем идти к себе. Мы должны сняться с якоря, как только будет закреплён вертолёт». В сопровождении четырёх охранников, доставленных первым вертолётом, Баррент направился к мостику. Не считая его изготовленного на заказ самолёта, Антуанетта была самым безопасным местом. Отборная команда состояла всего из 23 идеально обработанных нейтралов плюс охрана. Быстрая, хорошо вооруженная, окруженная скоростными патрульными катерами и находящаяся, как сейчас, неподалеку от берега, яхта была даже надежнее острова. Капитан и два офицера, стоявшие на мостике, вежливо кивнули при появлении Баронта. «Курс на Бермуды, сэр», — отрапортовал капитан. «Мы тронемся, как только сядет Кобра». «Хорошо», — произнес Барант. «Охрана острова еще не сообщала об отбытии самолета мистера Бордена». «Нет, сэр». «Будьте добры, Джордан, дайте мне знать, как только это случится». «Да, сэр». Второй офицер откашлялся и обратился к капитану. «Сэр». Радары сообщают о появлении какого-то большого судна из-за юго-восточного мыса. Расстояние всего 4 мили и продолжает сокращаться. «Сокращаться?» — переспросил капитан Шайерс. «Что?» — сообщает первый пикет. Первый пикет не отвечает, сэр. Стэнли утверждает, что расстояние составляет 3,5 мили, и судно делает 25 узлов. «25 узлов?» — снова удивленно переспросил капитан. Он поднял большой бинокль с устройством ночного видения и присоединился к первому помощнику, стоявшему у правого борта. «Срочно установите, что это за судно!» — распорядился Баррент. «Уже, сэр!» — откликнулся Шайер. «Это Эдвардс!» В голосе его послышалось облегчение. Ричард С. Эдвардс — эсминец класса Шерман, охранявший остров Долман во время летнего лагеря. Линдон Джонсон первым из президентов отрядил для этой цели Эдвардса, и с тех пор традиция не нарушалась. «А почему эсминец вернулся?» — спросил Барнт. В отличие от капитана, он продолжал нервничать. «Он должен был покинуть акваторию два дня назад. Сейчас же свяжитесь с его капитаном». «Расстояние 2,6 мили!» — доложил второй офицер. «На связь никто не выходит, сэр. Включить сигнальный огонь!» Барнт как во сне приблизился к стеклу. Снаружи была кромешная тьма. «На расстоянии в две мили они сбавили скорость», — отрапортовал второй офицер. «Разворачиваются к нам бортом. По-прежнему никаких ответов на наши обращения». «Может, капитан Мэлори решил, что у нас проблемы?» — предположил Шайерс. Барнт вдруг очнулся. «Немедленно уходим!» — закричал он. «Пусть кобра атакует их! Нет, погодите! Скажите Дональду, пусть готовит вертолет, я улетаю! Шевелитесь, черт бы вас побрал, Шаерс!» Пока трое офицеров удивленно пялились на него, Барент выскочил за дверь и, растолкав охранников, скатился по лестнице на главную палубу. По дороге он потерял лакированный ботинок, но возвращаться не стал. Подбежав к освещенной взлетной площадке, Барнс споткнулся о свернутый канал и упал, испачкав костюм. Охранники бросились ему на помощь, но он уже вскочил и заорал. «Дональд, черт побери!» Пилоты, два члена экипажа, уже цепили только что закрепленные канаты и теперь возились с крепежом лопастей винта. Кобра, вооруженная авиапушками и двумя ракетами с тепловым наведением, прогрохотала в 30 футах над Антуанеттой и заняла положение между яхтой и её бывшим защитником. На волнах скакали отблески огней, тошнотворно напомнившие Баренту о светлячках его детства в Коннектикуте. Только теперь он разглядел в темноте контуры эсминца, но уже в следующее мгновение кобра взорвалась в воздухе. Одна из её ракет прочертила зигзаг в ночном небе, прежде чем с безобидным плеском упасть в океан. Баррент повернулся спиной к вертолёту и, едва переставляя ноги, направился к правому борту. Он увидел вспышку пятидюймовой пушки за мгновение до того, как услышал грохот выстрела и свист приближающегося снаряда. Первый снаряд упал в десяти ярдах от Антуанетты, окатив палубу такой волной, что она сбила с ног Дональда и троих охранников на корме. Вода еще не успела схлынуть, как последовала новая вспышка. Баронт широко расставил ноги и вцепился в поручень, стальные тросы впились ему в ладони. — Черт бы себя побрал, Вилли! — прорычал он сквозь стиснутые от ярости зубы. Следующий снаряд, скорректированный и управляемый радиолокатором, попал в корму Антуанетты футах в 20 от того места, где стоял Барант. Он прошил обе палубы и взорвался в отделении, где располагались двигатель и обе главные цистерны с дизельным топливом. Пожар сразу охватил половину яхты, взметнувшись на 800 футов вверх, а затем постепенно начал спадать сворачивая огненные языки. «Цель поражена, сэр!» — донесся с мостика голос дежурного офицера Лиланда. «Отлично, крестики-нолики!» — ответил капитан Ричард С. Эдвардса. «Развернитесь, чтобы наши десятки были направлены на береговые цели». Артиллеристы и противолодочная бригада в полном изумлении взирала на своего капитана. Мэлори сказал им, что это дело государственной важности, абсолютно секретное. Теперь им только оставалось смотреть на его бледное безжизненное лицо и гадать, не произошло ли чего-нибудь ужасного. Одно они знали наверняка. Если эта ночная операция была ошибкой, карьере капитана пришел конец. — Остановиться и заняться поисками уцелевших, сэр? — донесся голос Лиланда. — Отставить. — распорядился Мэллори. — Мы будем атаковать цель Б3 и Б4. — Сэр! — вскричал офицер противовоздушной обороны, склонившись над своим радарным экраном. — Только что появился самолет, расстояние 2,7 мили. Параллельное следование, сэр, скорость 8 узлов. — Оставайтесь у терьеров, Скип, — распорядился Мэллори. Обычно для противовоздушной обороны Эдвардс использовал лишь 20 миллиметровые пушки «Фаланга». Но перед выходом на патрулирование к острову Долмана эсминец снабдили четырьмя ракетами «Земля-воздух» и громоздкими ракетными установками. Пять недель вся команда выражала недовольство, поскольку терьеры заняли единственное ровное свободное место, использовавшееся обычно для турниров по фризби. Одну из ракет, правда, применили три минуты назад для уничтожения вертолета. «Это гражданский самолет, сэр», — сообщил радарный офицер. «Одномоторный. Скорее всего, Сесна». «Ракеты к запуску», — скомандовал капитан. Офицеры, находившиеся в оперативно-тактическом центре, услышали, как были выпущены две ракеты, щелчок перезарядки и звук запуска еще одной ракеты. «Черт!» — выругался наводящий офицер. Э, «Простите, капитан, цель ушла за гребень скалы, и первая ракета ее потеряла, вторая врезалась в скалу, третья попала куда-то еще». «Цель видна на экране», — осведомился Меллори. Глаза у него стали как у слепого. «Нет, сэр». «Очень хорошо», — произнес капитан. «Артиллерия?» «Да, сэр. Открывайте огонь из обоих орудий, как только получите подтверждение цели на взлетном поле» после пяти залпов перевести огонь на особняк. «Есть, сэр!» «Я буду в своей каюте», — сказал Меллори. Офицеры какое-то время стояли на месте, глядя на закрывшуюся дверь, пока наводящий офицер не доложил. «Цель Б-3 взята!» И тогда члены команды отставили все вопросы и занялись каждой своим делом. Через десять минут, когда дежурный офицер Лиланд собрался постучать в каюту капитана, оттуда донёсся одиночный выстрел. Натали ещё никогда не приходилось летать между деревьями. Отсутствие луны не делало это занятие более приятным. Чёрная масса деревьев неслась им навстречу и исчезала внизу, когда Микс дёргал Сессну вверх и снова нырял вниз — отыскивая какое-либо свободное пространство. Даже в темноте Анатоли различала бунгало, дорожки, бассейн и пустой амфитеатр, мелькавший под самолётом. Каким бы собственным радарным устройством ни руководствовался МИКС, оно явно было совершеннее механических сенсоров, установленных в третьей выпущенной ракете. Она врезалась в дуб и взорвалась, подняв немыслимый фонтан из коры, ветвей и листьев. Микс свернул вправо к пустующей полосе зоны безопасности. Внизу что-то горело, дымились по меньшей мере две машины, а в лесу то и дело мелькали вспышки выстрелов. В миле к югу на единственную взлётную полосу ложились снаряды. «Ого!» — воскликнул Джексон, когда рядом с ангаром взлетел на воздух топливный бак. Они обогнули северный причал и вновь углубились в океан. «Нам надо вернуться», — сказала Натали. Она держала руку в своей сумке, не спуская палец с предохранителя Кольта. «Приведите мне хотя бы один довод», — бросил Микс, поднимая самолёт на 15 футов над уровнем моря. Натали вынула руку из сумки. «Пожалуйста», — твёрдо сказала она. Микс посмотрел на неё, затем поднял бровь и перевёл взгляд на Джексона. «Ах, какого черта!» — прорычал он. Сесна круто свернула вправо и изящно развернулась, пока прямо под ней не замигал зеленый огонь пирса.